Дозорный появился уже в ранних сумерках, когда Кречетов присматривал подходящее место для лагеря. Подлетел он наметом на лохматом монгольском коньке, подбросил правую ладонь к шапке. В густой бороде веселая ухмылка. «Есть монастырь, Иван к у з м и ч Ущелье обрывалось внезапно, словно обрубленное топором великана. Дорога вела дальше к подножию холма, над которым нависала каменная твердыня. ц ю н д ж у с ы младшая. На душе было неспокойно, но, вопреки всему, Кречетов ощутил что-то похожее на облегчение. По крайней мере, в одном деле удастся разобраться. — о т р я д Стой! До утра решили не тянуть. В монастыре могли заметить дозорных. Значит, если там враги, но ч ь ю ж д и неприятности. Иван Кузьмич кратко переговорил с ветеранами. Дал приказ занять оборону, на всякий случай приготовив пулеметы. Сам же собрался на разведку, дабы лично разъяснить вопрос. Сунувшийся под руку кибалка, о греб по шее. Нарвавшихся в бой к р е в с о м о л ь ц е в Кречетов выразительно глянул. С собой же, после недолгих размышлений, решил взять барона. Довольный Унгерн, подкрутив рыжие усы, молодцевато взлетел в седло. В последний момент к Ивану Кузьмичу подъехал Мехлис, в р а кашлялся, помянул руководящую роль партии. «Ладно, едем», — согласился красный командир, не желая лишних п р е п и р а н и й «Стрелять-то хоть умеете?» Отвечать Лев з а х а р о ч не стал. Десяток Серебряных получил приказ проводить разведку до выхода из ущелья. Дальше решили ехать сами. «Вперед!» п о и л и вы нас и вскормили, Отчизны родные поля, И мы беззаветно любили Тебя, дорогая земля. Теперь же грозный час борьбы настал, Коварный враг на нас напал, И каждому, кто руси, сын, На бой с врагом лишь путь один. — А что это вы такое поете, господин Мехлис? Не без изумления поинтересовался Унгерн. — Ух, как интересно! «А дальше, дальше!» «К с м о т р у строевой песни готовлюсь!» Не б р а ч а я с ь буркнул Лев Захарович. «Старая солдатская, моему брату очень нравится! У вас есть принципиальные возражения, гражданин враг трудового народа?» Барон даже руками замахал, рискнул бросить по воде. «Что вы, что вы! Просто, знаете, не ожидал!» «Ладно вам, господа и товарищи!» — примирительно молвил Иван Кузьмич, поглядывая на темнеющий вдали монастырь. — Чего мы только в армии не пели. Я, правда, э т о не слыхал. — Мы дети отчизны великой. Мы помним заветы отцов, погибших за край свой родимый, геройскую смертью бойцов. С вызовом пропел мехлис, потом, немного подумав, покачал головой. — Нет, досмотра не годится. Аполитично выходит, к тому же отсутствует классовая адресность. К сожалению, товарищи, вопрос агитации и пропаганды посредством песен решается пока неудовлетворительно. Из у щ е л и выехали уже в густых сумерках. В этих краях темнело быстро, и Кречетов не раз уже оглядывался по сторонам, ожидая неприятных сюрпризов. Обитель ц ю н д ж у с ы напоминала громадный слабо оттесанный валун. Ни огонька, ни звука. стук копыт далеко разносился по сторонам к болтовне товарища михриса иван кузьмич отнесся с пониманием наверняка волнуется вот и пробует себя п о д б о д р и т ь пусть н а с о р у не нарывается и ладно там наверху кто то есть барон при устав в стремнах смотрелся в синеватый сумрак меня господа не обманешь печенкой чую дас А если учесть, что нас до сих пор не окликнули и не попытались пристрелить?» Словно в ответ на вершине вспыхнул огонь. Ярко-белый, словно большая звезда. А через мгновение послышался резкий голос трубы. «Знакомое что-то», — неуверенно заметил Гречетов. у н г е р удивленно хмыкнул. «Неужто не узнали? Сигнал слушайте все. Вот вам и дикая Азиас». по в с е м у можно уверенно предположить что сие обращение непосредственно к нам интересно как тамошний гарнизон относится к комиссарам он бросил плотоядный взгляд на представителя цк но м е х л и с не дрогнул лицом комиссары представляют великую социалистическую державу а за их спиной стоит ркк а вот битые белые генералы им определенно без надобности гражданин у н г е р «А правда, что ваши же монголы связали вас и бросили в степи в одних п о д ш т а н и к а х «Почему в п о д ш т а н и к а х взвелся барон. «И вовсе не в п о д ш т а н и к а х Труба запела вновь. Рядом с белым огнем загорелись еще несколько других поменьше. ф и р и н на п л е ч и Унгерна проснулся, завращал круглой головой и глухо ухнул. «Ага!» Барон вновь привстал, поглядел вперёд. «Кажется, открыли ворота!» Ивану Кузьмичу подумалось, что Унгерн видит сквозь тьму глазами своего пернатого спутника. Мысль показалась настолько нелепой, что на какой-то миг Кречетов и в самом деле поверил. «Поедем навстречу», — рассудил он. «Товарищ Мехлис, гражданин барон, вы хоть при чужих-то не л а й т е с ь «Это не я, это всё он!» В два голоса открикнулись его спутники. Иван Кузьмич улыбнулся и направил коня вверх по склону.